Ты Ивана не любишь. Иван не польстится на деньги. Будто. А красота Катерины Ивановны? Не одни же тут деньги, хотя и шестьдесят тысяч вещь прельстительная. Иван выше смотрит. Иван и на тысячи не польстится. Иван не денег, не спокойствие ищет. Он мучения, может быть, ищет. Это еще что за сон? Ах вы, дворяне! Эх, Миша, душа его бурная. Ум его в плену, в нем мысль великая и неразрешенная. У нас тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить. Литературное воровство, Алешка. Ты старца своего перефразировал. Эх, ведь Иван вам загадку задал. С явной злобой крикнул Ракитин. Он даже в лице изменился, и губы его перекосились. — Да и загадка-то глупая, отгадывать нечего. Пошевели мозгами, поймешь. Статья его смешная и нелепа. А слышал, Давич его глупую теорию, нет бессмертия души, так нет и добродетели. Значит, все позволено. А братец-то Митенька, кстати, помнишь, как крикнул...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 «Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетелей даже и не веря в бессмертие души. В любви к свободе, к равенству, братству найдет». Ракитин разгорячился, почти не мог сдержать себя. Но вдруг, как бы вспомнив что-то, остановился. «Ну, довольно». Еще кривее улыбнулся он, чем прежде. «Чего ты смеешься?» Думаешь?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 И за что я его стану любить, черт возьми? Ведь удостаивает же он меня сам ругать. Почему же я его не имею права ругать? Я никогда не слыхал, чтобы он хоть что-нибудь сказал о тебе, хорошего или дурного. Он совсем о тебе не говорит. А я так слышал, что третьего дня у Катерины Ивановны он отделывал меня, на чем свет стоит. Вот до чего интересовался вашим покорным слугой.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 подписные денежки и пускать их при случае в оборот под руководством какого-нибудь жидишки, до тех пор, пока не выстрою капитальный дом в Петербурге, с тем, чтобы перевесть в него и редакцию, а в остальные этажи напустить жильцов. Даже место дому назначил у нового каменного моста через Неву, который проектируется, говорят, в Петербурге, с литейной на Выборгскую. — Ах, Миша, ведь это, пожалуй, как есть все сбудется до последнего даже слова! — вскричал вдруг Алеша, не удержавшись и весело усмехаясь. — И вы в сарказм опускаетесь, Алексей Федорович! Нет, — Нет-нет, я шучу, извини. У меня совсем другое на уме. Позволь, однако, кто бы тебе мог такие подробности сообщить и от кого бы ты мог о них слышать? Ты не мог ведь быть у Катерины Ивановны лично, когда он про тебя говорил? Меня не было. Зато был Дмитрий Федорович, и я слышал это своими ушами от Дмитрия же Федоровича. То есть, если хочешь, он не мне говорил, а я подслушал, разумеется, по неволе, потому что у Грушеньки в ее спальне сидел и выйти не мог все время, пока Дмитрий Федорович в следующей комнате находился. Ах да, я и забыл...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 Ракитин был в сильном раздражении. «Извини меня, ради бога, но я не мог предполагать. И при том, какая она публичная! Разве она такая?» — покраснел вдруг Алёша. «Повторяю тебе, я так слышал, что родственница, ты к ней часто ходишь, и сам мне говорил, что ты с нею связи любви не имеешь». Вот я никогда не думал, что уж ты-то ее так презираешь. Да неужели она достойна того? Если я ее посещаю, то на то могу иметь свои причины, ну и довольность с тебя. А насчет родства, так скорее твой братец, или даже сам батюшка навяжет ее тебе, а не мне в родню. Ну вот и дошли. Ступай-ка на кухню лучше. Ой. «Что тут такое? Что это? Аль опоздали?» «Да не могли же они так скоро отобедать. Аль тут опять что, Карамазовы, напрокудили?» «Наверное, так. Вот ты, батюшка твой, и Иван Федорович за ним. Это они от Игумена вырвались. Вон, отец Исидор с крыльца кричит им что-то во след. Да и батюшка твой кричит руками махает. Верно, бронится?» Ба, да вон и Миусов в коляске уехал. Видишь, едет. Вот и Максимов помещик бежит. Да тут скандал. Значит, не было обеда. Уж не прибили ли они Игумина? Или их, пожалуй, прибили, вот бы стоило. Ракитин восклицал не напрасно. Скандал действительно произошел, неслыханный и неожиданный. Все произошло по вдохновению.